7.3. Взаимоотношения Калиды и Черного Харапина в болгарских песнях и взаимоотношения Андроника Христа и Мануила. В песнях болгар помаков говорится, что Калидар родился как молодой царь и вынужден был скрываться от Черного Харапина, действующего царя. Пока тот властвует, молодому царю в столицу войти нельзя. Но как только Черный Харапин умирает, Халлида, наконец, вступает в город и занимает царский дворец. Но такие же взаимоотношения Никита Ханят описывает между императором Мануилом и Андроником. Андроник — законный наследник престола и потому вынужден постоянно скрываться от Мануила. И лишь после смерти последнего Андроник торжественно въезжает в Царьград и поселяется в царском дворце. Интересно, что в болгарских песнях, как и у Никиты Ханиата, много места отведено болезни черного царя перед смертью. Никита Ханиат сообщает, припадки болезни начались у царя перед месяцем мартом в первый индекцион. Император скончался в сентябре, не устроив ничего, как следует относительно царства. Он медлил распоряжением и указанием того, что должно быть после его смерти, потому что никак не хотел верить близости кончины. В песнях же болгар помаков болезни царя Черного Харапина посвящено больше 120 строк.